Глава пятая. Дронов, как и обещал, связался с Киселевым и Скворцовым и подъехал к ним в отдел в обеденное время. «Извините, друзья, что не дал вам возможности перекусить, но я пришел не с пустыми руками». Иван указал на пакет, набитый всякой всячиной. «Здесь чего только нет. Давайте пировать». Костя взял пакет и попробовал его на вес. «Кирпичей, что ли, сюда набросал?» «Очень вкусные кирпичики!» — Дронов пригладил волосы и сел за стол. Петя Прохоров доставал продукты, принюхивался, чмокал губами и раскладывал их по тарелкам. Павел пожал Ивану руку и включил чайник. «А мы тебя чайком напоим!» «Не откажусь!» — Дронов устроился поудобнее. «Ну, рассказывайте, каким боком вы к моему Чебарову?» «История удивительная, ты бы ни за что не догадался!» Киселев в двух словах ввел Ивана в курс дела. Удивлению следователя не было предела. «Вы уверены, что не ошибаетесь?» «На все сто кивнул Константин. Вот только наше дело опять застоприлось. Он открыл ящик стола, достал оттуда фотографию и протянул ее Дронову. Вот полюбуйся. Осталось только выяснить, где эта троица отлеживала бока». Иван внимательно посмотрел на снимок. «Первым делом я бы поискал в санаториях Приморска», — предложил он. «Ты сам сказал, один из погибших оттуда». «Верно», — улыбнулся Павел, — «мы тоже хотели начать с этого города». «Возможно, у нас еще есть шанс отыскать людей, которые отдыхали вместе с ними», — добавил майор. «Возможно, кто-то из них заметил что-то интересное». «Понятно», — Дронов протянул руку за куском хлеба. «Да вы угощайтесь, ребята, а то, получается, пришел к вам и гружу по полной». «Мы помним, что это ты для нас стол накрыл», — рассмеялся Константин. Иван положил на тарелку салат. «Слушайте, а я ведь к вам пришел не с пустыми руками». «Это ты уже говорил», — Павел поддел вилкой кусок сыра. «И принес не только еду, но и кое-что еще загадочно», — проговорил Иван. Киселев застыл с открытым ртом. «Да ну! Тогда не томи, говори». «Вы сами подозревали, что эти трое, связанные каким-то преступлением, вероятно, ограблением», — начал следователь. «Кажется, ваша версия нашла свое подтверждение. На зажигалке, найденной в камере Чебарова, среди прочих отпечатков пальцев, обнаружили отпечатки некоего Григория Ивановича Соболева». «Он был нашим клиентом?» — поинтересовался Скворцов. Дронов кивнул. «Точно так. В общем, любопытное дело почти пятидесятилетней давности. В шестьдесят году на алмазном прииске произошло ограбление». При транспортировке партии «Алмазов» в райцентр на автомашину было совершено бандитское нападение. Охрану перестреляли, и «Алмазы» исчезли в неизвестном направлении. Предпринятые властями крупномасштабные и длительные поиски оказались безрезультатными. Преступники воспользовались захваченной инкассаторской машиной, доехали до окраина райцентра, бросили ее там вместе с водителем Соболевым, почему-то оставив его в живых, и на этом их следы обрываются». Тут же объявили всесоюзный розыск, но воск и нынче там. Точная стоимость украденной партии – баснословные деньги. «И обвинили водителя», – догадался Петя. Что указывало на его причастность? «Да, в общем-то, прямых доказательств не было», – помрачнел Дронов. Хотя и косвенных хватало. Во-первых, его оставили в живых. Во-вторых, об отправке партии знали только он и инкассаторы. Так что Соболева пришлось арестовать. Впрочем, он довольно быстро признал свою вину – «Но подельников не выдал», — подсказал Киселев. «Верно», — улыбнулся Иван. «Он заявил, что не знает их координаты, познакомился с ними случайно. Видите ли, у него заболела жена и потребовала срочная операция. Деньги у семьи имелись, алмазные приски это тебе не конструкторское бюро. Зарплата, сам понимаешь, высокая». Соболевы отправились в Москву, в единственную клинику, где в то время проводились подобные операции. Женщину поставили в очередь и объяснили, ждать придется около года. Для нее же был важен каждый день. Соболев походил по клинике, пытался сунуть деньги, однако ничего не получалось. С горя оставив жену в гостинице, он пошел в ресторан и заказал водку. К нему подсели двое хорошо одетых людей. С каждой рюмкой наш водитель становился все более разговорчивым. Он поведал новым знакомым о своей беде, и они обещали помочь. «У нас есть...» Солидные люди, знающие в Москве все ходы и выходы, убедили они его. Но за спасибо мы и пальцем не пошевелим. Наш водитель был готов на все, жену он любил. О чем речь, ребята? А это узнаешь чуть позже. Они попросили его задержаться в столице, а потом связались с ним и поставили перед фактом. Он должен оказать им помощь в краже алмазов. Тебя посадят, но ненадолго, пообещали они. Скажешь, что мы угрожали расправой над твоими близкими». Водитель немного поупирался, но согласился. В то время это дело вел ныне покойный следователь Степанченко Александр Иванович. Он все подробно записал и часто рассказывал нашим якутским коллегам об этом преступлении. «Глядишь, кто-то из вас раскроет его», — приговаривал полковник. И, наверное, оказался прав. Соболев убедил его в своей искренности, поинтересовался Петя. Дронов покачал головой. «В том-то и дело, что нет». Вернее, Степанченко не сомневался, что причиной участия Соболева, ранее несудимого, судимого, не привлекавшегося, с прекрасной характеристикой с места работы стала болезнь его жены. Однако Александр Иванович был уверен, водитель хорошо знал бандитов, которые, кстати говоря, ничего не сделали для спасения его супруги. Бедная женщина вскоре умерла. После ее смерти Соболев порывался в чем-то признаться, но вдруг передумал. У него росли двое детей, и, вероятно, преступники нашли способ пригрозить ему. Короче, он отсидел десять лет и вышел. Дети его проживали вместе с матерью покойной жены в Приреченске. После отсидки Соболев и направил туда свои стопы. Приехал, устроился водителем. Встречался ли с бывшими подельниками, об этом никто не знал. Иван глотнул чаю и поморщился. «Холодные ребята, кипяточку организуйте». Киселев включил чайник. «Дальше». «А дальше хуже», — следователь вздохнул. «Следует заметить, этот Соболев всегда был страстным охотником. В один прекрасный день он поставил тещу в известность, что отправляется в заказник, наказал ждать его со свежим мясом, и больше живого она его не видела». «Погиб», — догадался Петя. «Вот тут сложнее». Следователь поблагодарил Павла, плеснувшего в его кружку кипятку кивком головы, и продолжал... В заключении сказано, что он умер в результате несчастного случая. Дескать, чистил ружье, и оно выстрелило. Однако тещу это не убедило, поскольку Соболев был опытным охотником. Кроме того, пожилая женщина вспомнила, накануне он с кем-то ругался по телефону. «Выходит, его убили дружки и все обставили, как несчастный случай», — проговорил Константин. «Возможно». «Интересно», — Павел щелкнул пальцами, — «Только какое отношение все это имеет к нашему делу?» «Поживем и увидим, заметил Константин. «Что вы собираетесь предпринять?» — поинтересовался следователь. Ну, «Прежде всего, нам необходимо отыскать тот санаторий, в котором отдыхали приятели». Киселев отодвинул чашку. «Впрочем, мы тебе об этом уже говорили, а потом будем разбираться во всем остальном». Дронов поднялся. «Держите меня в курсе дела». Полицейские от души пожали ему руки — «Надеемся, твои сведения окажутся важными», — высказал Скворцов пожелание. «В жизни не бывает ничего случайного», — бросил Прохоров. «Чуть о тебе не забыли», — обратился к нему майор, как только за Дроновым закрылась дверь. «Немедленно связывайся с нашими приморскими коллегами. Понял, что необходимо выяснить?» «Не дурак», — Петя опустил плечи и вышел из кабинета. «Павел в третий раз включил чайник. Обопьемся сегодня», — хмуро сказал он. «Как думаешь, имеет история Ивана отношение к нашей троице?» «К одному из них явно», — Константин вздохнул. «А в остальном нам понадобится время». «Катька место себе не находит», — пожаловался Скворцов. «Знаешь, нежелание Чебарова открыть ей душу ударило по ее профессиональной гордости?» «Скажи ей, что в любой работе бывают неудачи», — Киселев откусил печенье. «Это другое», — Костя поджал губы. «Понимаешь, она считает, что могла его спасти». Каким же образом, — удивился Киселев, — никто и не предполагал такого исхода, так что пусть спит спокойно. Скворцов ничего не ответил.